Глава 7. Зачарованный невероятным открытием, он стоял долго, ощупывая глазами полумрак, словно мысленно свыкался с произошедшим. Затем вдруг решился, сделал шаг и вошел внутрь, отчетливо сознавая, что оказался в особом месте, куда с XV века не ступала нога человека. Воздух тут был устоявшийся, но совсем не спёртый, как в других пещерах, густой, с явным привкусом влаги. Чуть косая оконная щель, если и впускала уличный кислород, то так немного, что его присутствие не ощущалось. Ширина стены, похоже, препятствовала попаданию внутрь ветра, гуляющего в вышине у речного обрыва. И опять, как и в первой пещере, Ему показалось, что лицо словно проткнуло некую плотную завесу. Абсолютная ли тишина так колдовала, но так было. Он не просто вошел в новое помещение, словно незримая завеса расступилась на миг, объяла его и сомкнулась за спиной. Маленькая церковь-молельня приняла его и укрыла, а тихая-тихая капель, где-то в темном углу задала некий мерный ритм иного времени, текущего в пустотах среди уснувшего камня. Мальцов будто провалился в покой, упал как сом на дно омута, и тут же где-то в глубине живота проснулось внутреннее чутье, древнее, оставшееся, видимо, еще от доисторических рыб он ощутил слабые колеблющиеся токи, исходящие из камня, и померещилось на миг, что он медленно плывет куда-то вместе с церковью, подхваченный тугими волнами подземной энергии, скопившейся здесь за века. Человек, пришедший сюда первым, ничего не нарушил, а лишь слегка дополнил и подчеркнул замысел природного строения — так выделяет и притягивает взор к лику нимб святого, так придает завершенность композиции на иконе, выступающей по краям ковчег. Скупость и простота молельни мгновенно создавали настрой, хотелось преклонить голову, передвигаться тихо и мерно, не размахивать руками, но опустить их по швам. Медленно продвигаясь к алтарю, Мальцов все глубже погружался в пограничное эйфорическое состояние, похожее на полосу пробуждения между сном и явью, когда все реакции томны и замедлены, а голова еще не обрела ясность, зато полна посетивших ее напоследок видений, колышущихся, расплывчатых и эфемерных, как едва различимые очертания боковых стен. Поток эйфории омыл его подобный теплому душу. Окутанный этим потоком, он словно оказался заключенным в мамин конвертик задеяла. одеяло, в особенное детское тепло, и, понятно, совсем не спешил покидать его, хотелось подольше сохранить спасительное бездумье, изгоняющее из головы все ненужное и наносное. Мальцов пересек трапезную, Встал между соляными колоннами, дотронулся до левой, приятно прохладной, бархатистый на ощупь, как кожа молодой женщины. Рот сам с собой расплылся в дурацкой счастливой улыбке, когда на ум пришло такое сравнение, чуть вычурное, но точное, потому что он так ощутил застывшие соляные струи, соединившие пол с потолком, Бугристые, как тугие мускулы конского плеча, на ощупь были нежными и чуть только влажными, словно успели уже обсохнуть от недавнего купания. В полумраке лишь престол выделялся солнечным лучом. Плоская пленфяная поверхность светилась розовым, что рождало во главе ассоциации с девичьим румянцем. И этот пламенеющий, розовый, почти византийский пурпур, и бархат, и тишина, и особенный успокаивающий воздух — все, все это было наполнено дружелюбием, счастьем и тихой красотой. О них он не мог и мечтать, понимая, что такое возможно только во сне, от которого так не хотелось пробуждаться. Но пришлось. Рука, машинально оглаживавшая колонну, вдруг в самой середине ее, обращенной ко входу, нащупала обработанную полированную поверхность, совсем небольшой прямоугольный кусочек, сделанный намеренно человеческими руками. Палец наткнулся на углубленную линию. Похоже, там было прорезано какое-то изображение. Включил фонарь. На стесной поверхности, длиной чуть больше ладони, резец прочертил фигуру стоящего человека в длинном плаще, не спадающем с плеч и укрывающем его до колен. На голове была надета высокая боярская меховая шапка. На ногах — остроносые сапоги. Человек стоял столбушком, правой рукой опираясь на меч. Композиция рисунка была до более знакомой. Зная, где искать, Мальцов тут же нашел буквы. Они шли по над головой поверх характерной шапки. «О-Аос!» — прочитал он сокращение, так как над буквами имелся значок титла, что ставился только над особо священными словами. Такое слово читалось как «О-Агиос», что в переводе с греческого на русский означало «святой». Далее буквы сложились в имя «Роман». «О, Агиос, Роман!» — «Святой Роман!» — повторил он с ликованием прочитанное. Тут же глаз метнулся на левую колонну. Там было такое же подготовленное для изображения, чуть углубленное в камень место — Насветил его, уже зная, и все еще не верят до конца в то, что увидит и прочтет. Сходное изображение святого воителя. Высокая боярская шапка, меч, плащ, не спадающий с плеч, чуть по-другому изукрашенная перевесь меча. Такие же остроносые сапоги и надпись-идентификация «О Агиос Давид». На колоннах, отделяющих алтарь от тела церкви, по принятому в Византии канону, древний резчик изобразил двух святых воинов, Романа и Давида. Это были известные каждому историку крестильные христианские имена, убиенных князей Бориса и Глеба. Канонизация их состоялась довольно скоро после гибели братьев. Великий исследователь лет пси-шахматов считал, что Бориса и Глебаса пришли к лику святых сразу же после перенесения тела Глеба с берегов реки Смедыни в Выжгород, где и захоронили рядом с братом в церкви святого Василия в 1020 году. Ефрем, как гласит предание, пришел в Верхневолжье сразу после гибели князей. Плинфа XI века Сам тип пещерного храма наподобие киевских пещер, где принял постриг его брат Моисей, а главные надписи «Агиос» над христианскими именами Глеба и Бориса, все указывало, что Мальцов нашел одну из самых ранних борисоглебских церквей, еще романа Давидовскую, основать которую мог только очевидец кровавой княжеской междоусобицы Ефрем Угрин. Осознание совершенного открытия привело Мальцова в такой восторг, что он несколько раз крутанулся вокруг своей оси в диком подобии танца, прихлопывая себя по бедрам и вскидывая в такт голову. Адреналин, бушующий в крови, не позволял стоять на месте. Мальцов раскинул руки крестом, как пляшущий дервиш, и закрутился все быстрее и быстрее, пока не поплыла голова». Словно пьяный качаясь, еле удерживая себя на ногах, Мальцов сделал шаг в сторону, его утянуло вправо, бросило к стене за столбом, в то место, где в церкви всегда располагается дьяконник. Он упал всем телом на каменную скамейку, примощенную к стене, вжался лицом в белый, припорошенный вековой пылью камень, и в выступлении принялся целовать его, плохо соображая, зачем это делает. Затем захохотал счастливым смехом и смеялся долго, впав в истерику, и с трудом остановился только, когда понял, что сейчас надорвет живот. Шумно отдыхивался, сдувая со скамейки пыль, и вдруг, как током пронзило, вскочил и мгновенно понял, что принимает за идущую по низам церкви скамейку, стоящий почти впритык к стене, большой каменный саркофаг. Включил фонарь, бросился растирать полы куртки плиту и вскоре прочел врезанную в известняк слегка корявую надпись «Раб Божий Ефрем» и рассмотрел маленький равноконечный крест под ней. Поджилки затряслись, ноги заходили ходуном, опираясь на стену алтаря, дошел до каменного кресла в самой середине, рухнул в него. Силы совсем его оставили. Веки отяжелели, глаза закрылись, он погрузился в пограничье между сном и явью. Мысли мешались в голове. Ефрем, голова его брата, каменный саркофаг, который, по свидетельству жития, святой вырубил себе сам, Роман и Давид, названные святыми на столбах-сталагнатах в церкви, Трещина в двери под Никольской башней и догадка Маркштейфеля о прабашне, что построили над пещерным храмом первой домонгольской Борисоглебской церковью на Руси. Понятно, что теперь никакой реставрации крепостных стен не могло быть и речи. В первую очередь следовало провести раскопки у башни, подготовить документацию, вызвать столичных архитекторов, составить план — как сохранить и законсервировать подземный храм. Захочет ли Бортников принимать в этом участие? Он открыл глаза, попытался встать с каменного кресла, но понял, что еще не готов. Кресло крепко держало его, словно сковало по рукам и ногам. Луч света, проходящий сквозь оконцы, растратил весь пурпур, на глазах золотисто тускнел, солнце подбиралось к зениту, и над потемневшей тумбой алтаря лениво танцевала поднятая пыль. Подземельную тишину нарушала только безустанная мерная капель. Так, так, так, отсчитывали каменное время, срывающиеся с потолка капли, успокаивали нервы, убаюкивали. Мальцов с радостью подчинился расслабляющему воздействию пещерного метронома и опять закрыл глаза. Почему-то вспомнил теперь Нилова, так и не успевшего прочитать его книгу. Подумал, что интересно было бы узнать, что сталось с Туган шоной после его прихода на Русь. Эта мысль поселилась в голове и стала преследовать его. Поверилось, что он смог бы все додумать. Нет, что-то надо было обязательно додумать. То, что в спешке пропустил, и он принялся думать сосредоточенно и неспешно, и воображение заработало. Как в кинозале явилась перед глазами картинка, изображение ожило, и он понял, что спит и видит сон во сне, такой реальный, живой и красочный, что не оторвется, пока не досмотрит до конца.